Я вышел из бунгало и сел на песок в тени пальмы. «Пятьдесят тысяч долларов! Подумать только!» «О, Боже, невозможно даже представить!» Я набрал горст песка и дал ему выспаться между пальцев. «Пятьдесят тысяч долларов!» Появилась Люси с кружкой пива в руке. Подошла, дала мне кружку, села рядом. Я выпил ее до дна, достал сигарет и закурил. Все это время Люси не отрывала от меня глаз. — У тебя дрожат руки, дорогой. Что случилось? Я рассказал обо всем. Она слушала, не прерывая меня, обхватив колени руками. — Такие вот дела закончил я. — Я не могу в это поверить, Джей. Он показал мне облигации, каждая на двадцать пять тысяч долларов, я ему верю. Джей, подумай хорошенько. Никто не будет тратить такие деньги на пустяки. Я в это не верю. Я бы заплатил пятьдесят тысяч, чтобы сберечь полмиллиона. Ты полагаешь, это пустяк? Но ты же понимаешь, что он придумал это пари. Не так ли? Кровь бросилась мне в лицо. А почему? Богатые люди спорят на большие деньги. Он сказал, что был пьян. «Я в это не верю. Ну что ты заладила одно и то же?» «Я видел деньги!» — я уже кричал на нее. «Ты ничего в этом не смыслишь. Перестань повторять, что ты не веришь». Она отпрянула от меня. «Извини, Джей». Я взял себя в руки и сухо улыбнулся. «И ты меня извини. Такие деньги. Подумай, что мы с ними сделаем. Только подумай. Мы превратим это место в ранчо». Наймем слуг, построим бассейн. Я мечтал об этом. Но денег-то не было. Ты сможешь научить этого человека стрелять?» Я уставился на Люси. Ее вопрос вернул меня на землю. Я встал и прошелся по песку. Разумеется, она права. Смогу ли я научить эту жертвь стрелять? Я знал, что за шесть тысяч нечего и пытаться, но за пятьдесят... 50... Я сам назвал это чудом, а Саванту заметил, что сейчас век чудес. Я повернулся к люсти. Такой шанс выпадает раз в жизни. Я научу его стрелять. Чего бы мне это ни стоило. Пожалуй, над этим надо подумать. Я должен позвонить Саванту через полтора часа. Если я соглашусь, мне необходимо уяснить для себя, как этого добиться». Я должен убедиться сам и убедить его, что такое возможно. На, да, тут придется пораскинуть мозгами. Я двинулся к Тиру, но меня остановил голос Люси. «Джей!» Нахмурившись, я обернулся. «Что еще?» «Ты уверен, что нам стоит ввязываться в это дело?» «Я... у меня предчувствие... я... вот уж это позволь решать мне самому». Что бы ты ни чувствовала, дорогая, второго такого шанса не представится. Я сидел в тире, курил сигарету за сигаретой и думал. К семи часам я пришел к выводу, что смогу заработать деньги савант В армии я по праву считался одним из лучших инструкторов по стрельбе, и через мои руки прошли десятки обезьян, которые поначалу не могли отличить приклад от ствола, но постепенно, терпением, криком, ругательствами, смехом я превращал их в приличных стрелков. Но приличный стрелок еще далеко не снайпер. Я это понимал, но мысль о деньгах существенно сближала эти понятия. Когда я вышел из тира, Люси еще красила бунгало. Ее глаза потемнели от тревоги. — Ты решил? — Буду его учить, — ответил я. Сейчас позвоню Саванту. Мне потребуется твоя помощь, дорогая. Подробности обговорим позже. Я набрал номер империала, и вскоре меня соединили с Саванту. — Это Джей Бенсон. Один вопрос, прежде чем я соглашусь. — Настроен ли ваш сын содействовать мне? — Содействовать? В голосе Саванту слышалось изумление. — Ну, разумеется. Он понимает, в каком я положении. Он очень хочет научиться стрелять. Я о другом. Если я его возьму, одного хотения будет мало. Ему придется работать, вкалывать изо всех сил. Когда он должен продемонстрировать свое мастерство? 27 сентября. Девять полных дней прикинул я, начиная с завтрашнего. Хорошо. С шести утра завтрашнего дня и до вечера двадцать шестого он мой душой и телом. Он будет жить у меня, будет только стрелять, есть, спать и стрелять. Он ни на секунду не покинет школу, будет делать все, что я ему прикажу, не оспаривая мои слова, каким бы ни был приказ. У нас есть свободная комната, там мы его и поселим». До вечера 26 сентября он принадлежит мне. Я повторяю, принадлежит мне. Если он не согласен на такие условия, ничего не получится. В затянувшейся паузе в трубке слышалось лишь дыхание Саванту. — Чувствуется, что вы хотите заполучить мои денежки, мистер Бенсон. — Хочу, но я собираюсь их отработать. — Думаю, вам это удастся. Хорошо. Мой сын приедет к вам завтра в шесть утра. Как насчет моих условий? Они справедливые. Я ему все объясню. Он знает, сколь велики ставки. Мне нужно полное взаимопонимание, мистер Саванто, начиная с завтрашнего утра. Я ему скажу, этого недостаточно. Я требую ваших гарантий, иначе нечего и браться. Вновь он ответил не сразу. Я гарантирую вам его содействие. Я шумно выдохнул воздух. — Отлично. Мне понадобятся деньги. Надо купить патроны, ружье. Он не может стрелять из моего. У него слишком длинные руки. Об этом не беспокойтесь. Ружье я ему купил. Уэстон и Лиз. По индивидуальному заказу. Он привезет ружье с собой. — Уэстон и Лиз? Лучшие оружейники Нью-Йорка. Ружье, изготовленное у них по индивидуальному заказу, стоило порядка пяти тысяч долларов. Тут Саванто был прав. А ружье для его сына я мог не беспокоиться. «Хорошо, но я прошу задаток в пятьсот долларов». «Правда, мистер Бенсон? А почему?» «Я закрываю школу. Отказываю всем клиентам. Мне надо оплачивать кое-какие счета, покупать продукты». Я не хочу думать о чем-то еще, кроме как об обучении вашего сына. — Разумно. Хорошо, мистер Бенсон. Вы получите пятьсот долларов, если считаете, что это необходимо. — Считаю. — И вы полагаете, что мой сын станет у вас снайпером? — Вы же сказали, что сейчас век чудес. Я обдумал ваши слова и теперь верю в чудеса. — Понятно. Снова долгая пауза. — Я хотел бы еще раз переговорить с вами, мистер Бенсон. — У вас есть машина? — Конечно. — Не могли бы вы приехать ко мне в отель сегодня вечером? — В десять часов. Он откашлялся и продолжил. — Мы окончательно затвердим наше соглашение. Деньги я приготовлю. — Я приеду. — Благодарю вас, мистер Бенсон. И он положил трубку. Люси на кухне резала сэндвичи. При тогдашнем состоянии наших финансов мы решили, что сандвичи — самая дешевая еда. Днем раньше я подстрелил четырех голубей, и Люси сварила их. Мясо по качеству ничуть не уступало куриному. Я прислонился к дверному косяку. «Сын мистера Саванто поживет у нас, дорогая, девять дней. Мне придется заниматься с ним восемнадцать часов в сутки». «Поселим его в спальне для гостей, хорошо?» Она подняла голову. Синие глаза чуть затуманились. Тревога никому не прибавляет красоты. Впервые после нашей первой встречи я заметил, что лицо у нее простовато. «Он обязательно должен жить у нас, Джей?» «Нам так хорошо вдвоем. Это наш дом». Я вспомнил разговор с отцом. Он вообще любил поболтать и очень гордился тем, что семейная жизнь удалась у него как нельзя лучше. «Женщины хитрые», — говаривал он, — «когда я был еще слишком молод, чтобы обращать на это внимание. Мои родители, бывало, ссорились, и мне представлялось, что верх всегда брала мать». Он выговаривался, когда мы оставались вдвоем, возможно, пытался оправдать свое поражение. Один из таких монологов мне и запомнился. «Женщины хитры», — начал он тогда. «Их надо гладить по шорстки, если хочешь с ними поладить. И придет время, когда тебе захочется поладить с одной выбранной тобой женщиной. Поэтому запомни, что я тебе говорю. Если ты правильно выберешь женщину, она станет стержнем твоей жизни». Все остальное будет как бы вращаться вокруг нее. У женщины могут возникать идеи, отличные от твоих, и к ним нужно прислушиваться. Но вот возникает ситуация, когда ты знаешь, что прав, когда ты должен сделать то или другое, а она не согласна с тобой, и приходится выбирать одно из двух. Или ты тратишь немало времени, чтобы убедить ее в своей правоте, или переступаешь через нее. Каждый путь ведет к одной цели. Но в первом случае она видит, что ты уважаешь ее мнение, хотя оно и оказалось ошибочным. Во втором ты показываешь, кто хозяин в семье. Впрочем, женщина хочет видеть в своем мужчине хозяина. Времени на убеждение у меня не было, поэтому я переступил через Люси. «Да, он должен переехать к нам», Мы можем заработать пятьдесят тысяч долларов. Если он не будет жить здесь, мы их не получим. Через девять дней мы разбогатеем и забудем его. А завтра он приедет сюда. Люси хотела что-то возразить, но передумала и кивнула. — Хорошо, Джей? Она положила сэндвичи на тарелку. — Давай поужинаем, я голодна. Мы вышли во внутренний дворик. Я никак не мог понять... Почему ее совсем не трогала открывшаяся перед нами перспектива заработать кучу денег? Ну Что с тобой, дорогая, о чем ты думаешь? Мы сели в парусиновые стулья, заскрипевшие под тяжестью наших тел, в который уж раз я напомнил себе, что давно пора выкинуть это старье. «Это затея безумия», — взорвалась Люси. «И ты это знаешь. Кругом одно вранье. Эти деньги, этот толстый старик». Ты же должен понимать, что он врет. Хорошо, это безумие. Но чего только не случается на свете. Почему же не с нами? Этот человек купается в деньгах. Он поспорил, он... Откуда ты знаешь, что он купается в деньгах? Люси повернулась ко мне. Гладить по шорстке, говорил мой отец. Но терпение у меня иссякло. О, Господи! Я же тебе все рассказал. Он привез с собой две облигации по двадцать пять тысяч долларов. Разумеется, денег у него хоть пруд пруди. Откуда ты знаешь, что они не украдены или не фальшивые? Дорогая, мне предложили работу. Работу, которая мне по силам. Обещали заплатить за нее сумму, о которой я не мечтал. Я должен отработать эти деньги, понимаешь? Второго такого шанса не представится. Он сказал, что я могу показать облигации в банке, чтобы удостовериться в их подлинности. Пошел бы преступник на такой риск. Так почему ты не проверил их? Ну, позволь мне самому решать, что нужно делать, а что нет. Я уже говорил тем же тоном, что и с новобранцами, которых учил стрелять, хотя и другими словами. Я стараюсь для нас обоих, и хватит об этом. Давай поедим». Люси посмотрела на меня, затем отвела взгляд. Мы начали есть. Но оказалось, что я не голоден. Кусок не лез в горло. Люси также едва притронулась к сэндвичу. «Ты хоть понимаешь, что мы можем заработать пятьдесят тысяч?» Молчание стало невыносимым. «Ты понимаешь, что означают для нас такие деньги?» «Я лучше приготовлю ему постель. Когда он приедет?» Она встала. «Ты поел?» «Люси, пожалуйста, прекрати. Говорю тебе, такой шанс выпадает раз в жизни. Пятьдесят тысяч долларов. Подумай. С такими деньгами волноваться нам будет не о чем». Она взяла со стола тарелку с недоеденными сандвичами. «Звучит прекрасно. Ни о чем не волноваться». Она ушла в бунгало. Уже стемнело. Луна поднялась из-за моря, забираясь все выше и выше в безоблачное небо. Впервые после свадьбы я злился на Люси. Вспыхнул свет в спальне, где я собирался постелить Тимотео. В любой другой день я бы помог Люси застелить постель. Мне нравилось хлопотать по дому вместе с ней. Я вообще стремился к тому, чтобы мы подольше были вместе. Но в тот вечер я не сдвинулся с места. Сидел и смотрел на луну, пока не подошло время ехать к Саванту. Я поднялся со стула. Люси на кухне молола кофе к завтраку. Мне надо поехать в Империал. Я привалил с плечом к дверному косяку. «Саванто хочет покончить с последними формальностями. Я вернусь в половине двенадцатого, хорошо?» За четыре месяца нашей совместной жизни я ни разу не оставлял ее одну. Я знал, что она пугается каждого шороха, и излился на себя, потому что не подумал об этом, обещая Саванто приехать к нему в отель. Люси улыбнулась, хотя в глазах мелькнул страх. «Хорошо, Джей, я тебя подожду». Я подошел к ней, обнял, крепко прижал к себе. «Дорогая, для меня это очень важно. Я тебя люблю. Ты пугаешь меня. Я никогда не видела тебя таким. Внезапно ты стал грубым, холодным. Я тебя боюсь». Она говорила, уткнувшись ртом в мою шею, и я чувствовал, как дрожит ее тело. «Ну что ты, Люси?» Я оторвал ее от себя. Я совсем не такой страшный, чтобы меня бояться. Я взглянул на настенные часы. Почти четверть десятого, пора ехать. Закрой дверь на замок и жди меня. Я приеду, как только освобожусь. К отелю «Империал» я добрался в самом начале одиннадцатого. Высокий портье сказал мне, что мистер Саванто живет на четырнадцатом этаже в номере «Серебряная форель» напыщенный коридорный в кремовой салом ливреи, открыл мне дверь и предложил войти в роскошно обставленную гостиную. На дальней стене, подсвеченной рассеянным светом, серебрилась большая форель. Саванто сидел на балконе, выходящем на набережную, пляж и море, которые были залиты лунным светом. Он позвал меня, едва я вошел в гостиную, и предложил сесть в стоящее рядом кресло. — Благодарю вас, мистер Бенсон, что вы смогли приехать. Вам же пришлось оставить одну, вашу очаровательную жену. Мне следовало подумать об этом раньше, но как-то вылетело из головы. — С ней ничего не случится. Вы поговорили с сыном? — Дело прежде всего... — Савант улыбнулся. — Я доволен тем, что вы не подвели меня. Вы поговорили с сыном? Хотите виски? Или чего-нибудь еще? Нет, мы теряем время. Что он вам ответил? Он хороший мальчик и сделает все, что я ему скажу. Он ваш, мистер Бенсон, до вечера двадцать шестого, душой и телом. Саванто пристально посмотрел на меня. Вы этого хотели, не так ли? Я закурил. Что еще вы хотели мне сказать? — Глядя сейчас на вас, мистер Бенсон, я могу понять, что вам удавалось проводить столь много часов в джунглях, поджидая врага, чтобы убить его. — Что еще вы хотели мне сказать? — повторил я. Саванто одобрительно кивнул. — Вот, пятьсот долларов. Он достал из бумажника пять 100 долларовых банкнот и протянул мне. Я взял деньги, пересчитав, сунул в карман. — Благодарю. «Как я понял, вы закрываете школу и отказываете прежним ученикам. Да, все равно проку от них никакого. После приезда вашего сына я буду заниматься только с ним. Это хорошо. У вашей жены есть родственники, мистер Бенсон?» Я оцепенел. «Какое это имеет значение?» «Я подумал, а не лучше ли ей куда-нибудь уехать?» пока вы будете обучать моего сына. Если вы считаете, что она будет отвлекать меня, то это не так. Моя жена останется со мной. Саванто потер подбородок, долго смотрел на сверкающее под луной море. Очень хорошо. И еще, мистер Бенсон, ни один человек, повторяю, ни один, не должен знать о том, что вы учите моего сына стрелять. Никто, особенно полиция. По моей спине пробежал холодок. Что вы хотите этим сказать? В результате нашей сделки, мистер Бенсон, вы станете богатым. Я думаю, вполне естественно ожидать, что ее реализация должна сопровождаться выполнением определенных условий, которые мы все, вы, я, мой сын, будем соблюдать». Одно из них — абсолютная секретность. Я слышу об этом впервые. Почему полиция не должна знать о том, что ваш сын учится стрелять? Возможно, он окажется за решеткой, если об этом станет известно. Я выбросил окурок за парапет, не думая о том, что он может упасть на парик какой-нибудь престарелой миллионерши. «Говорите, я хочу знать обо всем». «Да, мистер Бенсон, я в этом не сомневаюсь. К сожалению, мой сын очень высокий и очень застенчивый. Но у него много достоинств. Он добрый, заботливый, начитанный. Какая мне разница, какой у вас сын? Почему полиция не должна знать о том, что я учу его стрелять? Причем тут тюрьма». Глаза Саванта блеснули. «Мой сын учился в Гарварде». Из-за его внешности и застенчивости он стал объектом насмешек. Если исходить из того, что я слышал, ему пришлось туго. Доведенный до отчаяния, он выстрелил в одного из мучителей, и тот остался без глаза. Судья тщательно во всем разобрался. Он понял, что Тимотео спровоцировали, и дал ему срок условно, Тяжелые плечи Саванто поднялись, опустились вновь. При условии, что Тимотео никогда в жизни не прикоснется к оружию. Если его застанут с ружьем в руках, ему предстоит отсидеть в тюрьме три года. Мои глаза широко раскрылись. И вы, тем не менее, поспорили, что ваш сын станет снайпером за девять дней? Саванто снова пожал плечами. Я был выпивший и потом после драки кулаками не машут. Я надеюсь, что сказанное мной не повлияет на нашу договоренность. «Пожалуй, что нет», — ответил я после короткого раздумья. «Если полиции станет известно о его занятиях в тире, сложности возникнут у вас, а не у меня». «И у вас тоже, мистер Бенсон, потому что вы не получите денег». «Как я понимаю, моя задача — научить вашего сына стрелять. Остальное не по моей части. Вам нужна секретность. Обеспечивайте ее. Мне и без того хватит забот». Саванта кивнул. «Я уже подумал об этом и кое-что предпринял. Завтра с Тимотео приедут два моих человека. Вы с миссис Бенсон можете их не замечать. Вроде бы они есть и вроде бы их нет» но они будут следить за тем, чтобы посторонние не подходили к школе и приглядят за Тимотео, если тот выйдет из-под контроля. Я нахмурился. — А это возможно? — Нет, но он очень чувствительный. Саванто как-то неопределенно махнул рукой. — Вы должны убедить миссис Бенсон никому не рассказывать о нашем соглашении. Видите ли, помимо полиции... Я не хочу, чтобы мой друг, с которым я заключил это неудачное пари, узнал о происходящем. А он, надо отметить, весьма любопытен. Секретность не помешает и в этом случае. Она никому ничего не скажет. Это хорошо. Саванта рывком поднялся из кресла. Тогда до завтра, до шести утра. Он прошел мимо меня в ярко освещенную гостиную с удобной мягкой мебелью, обитой белым с красным материалом, кремовым ковром на полу и серебряной форелью на стене. И последнее. Он открыл ящик письменного стола, сработанного под старину, а может, действительно изготовленного в Англии в XVIII веке, и достал конверт. Это для вас. Знак доброй воли и поощрения, но вы должны их заработать. Я взял конверт, в нем оказался листок бумаги стоимостью в 25 тысяч долларов. Свернув на песчаную дорогу, ведущую к школе, я вскоре заметил, что у бунгало стоит красно-синий бьюик с откинутым верхом. Меня охватила тревога. «Кого это принесло в такую познатищу?» «Почти половина двенадцатого». Тут я вспомнил, что Люси одна, и сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди. Я сразу же забыл об облигации, лежащей у меня в кармане, вдавил в пол педаль газа, и машина рванулась вперед. В визге тормозов я остановил ее у бунгало и выскочил из кабины. В гостиной горел свет». И не успел я броситься к двери, как у распахнутого окна появилась Люси и помахала мне рукой. Я облегченно вздохнул. «Все в порядке, дорогая?» «Конечно, заходи, Джей, у нас гость». Я открыл дверь и через холл прошел в гостиную. В моем любимом кресле сидел мужчина в летнем поношенном костюме. Со стаканом кока-колы в руке. С сигаретой, зажатой между тонких губ Высокий, гибкий, неулыбчивый С загорелым лицом и прозрачно-синими глазами Черные коротко стриженные волосы Волевой подбородок Он встал, поставил стакан на стол Это мистер Лепски Представила его Люси Он приехал к тебе Я попросила его подождать Детектив второго класса Том Лепски, полицейское управление «Парадис Сити». Возможно, на долю секунды я растерялся, но тут же взял себя в руки. Прозрачно-синие глаза буравили меня. Я не сомневался, что он заметил мою реакцию. Фараонов учат подмечать такие нюансы. «Что-то у нас не так?» Я натянуто улыбнулся, пожимая ему руку. Лепский покачал головой. «Теперь вы можете представить себе, каково быть полицейским. Если приезжаешь к кому-то в дом, тебя встречают, словно ты намерен кого-то арестовать. Из-за этого мы ни с кем не общаемся. Я просто превратился в затворника, как я и говорил миссис Бенсон. Все у вас в полном порядке, дружище». Я разминулся с вами не больше, чем на четверть часа. Миссис Бенсон была одна, мы разговорились, и время пролетело незаметно. Полагаю, моя жена уже беспокоится, куда я запропастился. Вы хотели поговорить со мной? Напряжение не отпускало. В голове вертелись слова Саванто «Никто не должен знать, особенно полиция». «Джей, принести тебе коку?» — спросила Люси. «Пожалуйста, присядьте, мистер Лепски». «Конечно, выпью с удовольствием», — ответил я. «Садитесь, мистер Лепский. Лепски опустился в кресло. Люси ушла на кухню, а я сел на стул с высокой спинкой, лицом к полицейскому. «Я задержу вас лишь на несколько минут», — начал тот. Я бы не приехал так поздно, но одно цеплялось за другое, и раньше не получилось. Ничего страшного. Я рад, что составили компанию моей жене. Место тут тихое, рядом никого нет. Я достал из пачки сигарету, закурил. Я уезжал по делам. Да, миссис Бенсон сказала мне. Что еще она ему сказала? Я даже вспотел. Люси принесла стакан коки. Мистер Лепски хочет попрактиковаться в стрельбе. Но я сказал ему, что в ближайшие две недели ты будешь занят, потому что взял ученика, которому должен посвятить все свободное время. Я отпил коки. Во рту у меня пересохло. Скоро у меня экзамены на присвоение очередного звания, — пояснил Лепски. — Стреляю я метко, но лишние баллы не помешают. Вот я и хотел, чтобы вы дали мне несколько уроков. — С удовольствием, но сейчас не могу. Я смотрел на кубики льда, плавающие в темной коке. В ближайшие две недели я действительно буду занят. Вы можете подождать? Прозрачно-синие глаза вновь уставились на меня. — То есть вы взяли ученика с которым будете заниматься с утра и до вечера, в течение двух недель, совершенно верно. Вы сможете подождать. Через две недели я готов вам помочь. Экзамен по стрельбе у меня в конце месяца. Я смогу позаниматься с вами два или три часа 29 девятого числа. В удобное для вас время. Этого хватит, не так ли? Он потер шею, задумчиво глядя на меня, «Наверное, хватит. Как насчет шести вечера, двадцать девятого, если только я не позвоню и откажусь?» «Пойдет, я встал. Жду вас у себя». Лепский допил коку, также поднялся. «Я вижу, вы занялись покраской. Да, хочется немного подновить школу. Нужное дело». «Не клююсь, мой давний друг. Он учил меня стрелять». Знаете, я никогда не думал, что он продаст школу. Вы здесь уже четыре месяца. Получается? Пока трудно сказать, мы еще осваиваемся. Ну, все будет хорошо. У вас блестящая репутация. Вы ведь считаетесь лучшим стрелком в армии? Теперь уже нет. Но год назад был вторым. Ого! Уж в армии это стрелять умеют. Прозрачно-синие глаза вновь вонзились в меня. «Я слышал, вы были снайпером». «Совершенно верно». «Не хотел бы я заниматься этим делом, но, полагаю, снайпер должен стрелять быстро и точно. Полностью с вами согласен». «Этот ваш ученик должно быть туповат, раз уж вы должны уделить ему две недели, чтобы научить его стрелять». Или он хочет стрелять так же хорошо, как и вы? Причуду богача. Вы понимаете, о чем я говорю? У него есть деньги, и он хочет, чтобы ему не мешали. Я не жалуюсь. Я его знаю. Едва ли. Он здесь на отдыхе. Лепский кивнул. Да, богачей здесь хватает. Денег у них больше, чем мозгов. Вот они и не знают, чем себя занять. У двери мы вновь пожали друг другу руки. «Если я не позвоню, то буду у вас с двадцать девятого ровно в шесть». Договорились. «Спасибо вам, что составили компанию моей жене». Он улыбнулся. «Поговорить с ней одно удовольствие». Люси тоже подошла к двери, и мы постояли, пока он не уехал. Я достал из кармана носовой платок и вытер потные ладони, затем закрыл дверь, запер ее на ключ и вслед за Люси вернулся в гостиную. «Надеюсь, что я не сказала ему ничего лишнего. Джей, — озабоченно спросила она, — на тебе лица нет? Но я подумала, лучше сразу сказать ему, что ты занят. Все нормально. Я присел к столу. И надо же ему было приехать именно сегодня. А что такое?» Помявшись, я пересказал ей разговор с Саванто. Поначалу я уже решил ничего ей не говорить, но потом передумал. Люси слушала внимательно, зажав руки между коленей, широко раскрыв глаза. «Теперь ты понимаешь, какие могут возникнуть осложнения?» — заключил я. «Мы никому не должны говорить ни о Тимотео, ни об его отце». «Не о наших занятиях в тире». «А вдруг полиция арестует тебя, если узнает, что ты учил стрелять человека, которому суд запретил брать в руки ружье?» — спросила она. «Разумеется, нет. Я всегда могу сказать, что не имел об этом ни малейшего понятия». «Но, Джей, ты же все знаешь. Доказать это невозможно». «Я тоже знаю». «Неужели ты думаешь, что я буду лгать полиции, если меня об этом спросят?» Я встал, зашагал по комнате. «Я должен заработать эти деньги. Надеюсь, ты мне в этом поможешь. И моя помощь будет заключаться в том, что я буду лгать полиции?» Я остановился у стола. «Посмотри!» Я достал из кармана конверт, вынул из него облигацию, — Положил на стол. «Посмотри!» Люси встала, подошла к столу, склонилась над облигацией. Ее длинные белокурые волосы упали вниз, скрывая лицо. Она выпрямилась, взглянула на меня. «Что это?» «Одна из облигаций, о которых я тебе говорил. Она стоит двадцать пять тысяч долларов. Саванто дал ее мне. Я смогу оставить ее у себя вместе со второй облигацией, если научу Тимотео стрелять. Он настроен серьезно и того же ждет от нас, тебя и меня, нас обоих. Почему он дал тебе облигацию, если ты ее еще не заработал? Чтобы показать, что доверяет мне. Ты уверен? Во мне вновь начало закипать раздражение. А для чего же еще? Возможно, это психологический маневр. В ее глазах мелькнул испуг. «Видишь ли, Джей, раз облигация у тебя, ты не захочешь с ней расстаться. Теперь ты крепко сидишь на крючке. Ладно, пусть он мне не доверяет, но дает двадцать тысяч долларов, чтобы подцепить меня на крючок. Этого и не требуется. Я давно на крючке». Я знаю, как мы можем распорядиться этими деньгами и намерен их заработать. Я научу этого парня стрелять, даже если мне придется его убить. Она смотрела на меня, как на незнакомца, затем двинулась к двери. Уже поздно, пойдем спать. Одну минуту. Я нашел ручку, написал на конверте мою фамилию, адрес, номер банковского счета. Вложил в него облигацию и заклеил конверт. «Завтра утром, Люси, отвези, пожалуйста, конверт в банк и попроси подержать его там для меня. Я поехал бы сам, но Тимотео появится здесь в шесть часов, и мы сразу начнем стрелять. Отвезешь? А заодно надо купить продукты. Я достал из бумажника двести долларов. рассчитая, чтобы еды нам хватило на неделю». И возьми побольше пива. Хорошо. Взяв у меня деньги, Люси вышла в коридор и направилась в спальню. Впервые с тех пор, как мы поженились, я чувствовал, что обидел ее. И мысль об этом не давала мне покоя. Я стоял у стола и смотрел на конверт. Я должен думать о нашем будущем, убеждал я себя. Со временем она все поймет. Сейчас главное для меня Тимотео. На девять дней Люси должна отойти на второй план. Конверт я отнес в спальню. Люси принимала душу в ванной. Я сунул конверт под подушку и сел на кровать, дожидаясь, пока она помоется. В ту ночь мы оба почти не спали.